Как не спешили они, однако после трёх-четырёх часов дороги лошадям пришлось дать небольшой роздых. Поить их сразу Пожилов строго-настрого запретил. Нельзя сказать, чтобы всё это время дорога пустовала. Кой-какой люд по ней передвигался. Однако, завидев во весь опор скачущую бричку, путники спешили укрыться в придорожных зарослях. Исключение составляли лишь хорошо вооружённые свинопасы, следовавшие куда-то по своим делам но они к разговорам с незнакомыми людьми были вовсе не расположены. До Самохваловичей оставалось еще приличное расстояние, когда навстречу показался всадник на статном арабском скакуне. Даже издали было видно, что это Кастилец в полном боевом облачении, в стальном шлеме и керасе. Двигался он не очень ходко, возможно потому, что коня вел под усты пеший человек. Зяблик натянул в вожжи, и когда бричка почти поравнялась с обсадником, продолжавшим хранить несвойственное экспансивным кастильцам молчание, поражённо воскликнул. «Дон Хаммес! Яшка! Ты ли это? Что с тобой случилось?» Лицо кастильца, белый и неподвижный, как у мертвеца, покрывало нездорового испарина, а на губах комьями запеклась кровь. С крюченными пальцами левой руки он сжимал поводье. А правая лишённая кисти бессильно свисала вдоль тела. Культя была обожжена на огне и наспех перетянута куском верёвки. Ножны и седельные кобры Дона Хаймеса были пусты. На восклицание зяблика он ничего не ответил, а только дико повёл на него сухими глазами, зрачки которых расплылись от боли на всё глазное яблоко. «Здравствуйте вам!» Человек, державший под усты совсем недавно ослеплённую лошадь, сдёрнул с головы кипчёнку и поклонился в сторону брички. — Гражданин этот разговаривать не может, потому что лишён языка. — А ты кто такой? — подозрительно глянул на него зяблик. — Ясюк моя фамилия, если вам интересно. Из Самохваловичей мы. Батька в колхозе работал, а я так, перебиваюсь, чем придется. Сразу заявляю, что гражданину этому безъязыкому никакого отношения не имею. Когда пальба началась, семья моя в погребе спряталась. Думали, пересидим. Не в первый раз. А нет, слышу, ломают двери. Вытащили меня наверх и суют в руки узду этого самого коня. Он тогда ещё зрячий был. Говорят, веди в самый Талашевск, иначе и тебя и всю твою семью в погребе спалим. Потом этого гражданина привели, он уже вот в таком виде был. Потом, смеха ради, коню глаза выбили. Бесился бедняга долго, но потом присмирел. Вот с тех пор и идем, не пивший не евший. «Ты толком говори, не юли!» – оборвал его зяблик. «Кто все это сделал?» «Как вам сказать? Мне они и не представлялись, а спрашивать я забоялся». С рогами они были. Не знаю, вроде бы. Но так agile значит. Вам виднее. Недреев, никто тебя не тронет. Смело рассказывай, как дело было. Вам хорошо говорить, у вас оружие. Волк зайца не поймёт. Их люди что не творят? Ты под малохольного не коси и мозги мне не компостируй. Оружие я, конечно, на тебя поднимать не стану, но кнутом отзиру, как последнего шкодника, понял? – Понял. Чего тут не понять? Учёный уже! – он погладил морду слепого коня. – Ну, пришли к нам из-за кордона эти костильцы. Дней пять или шесть тому. Офицеры по хатам остановились, а солдатня в поле лагеря разбила. Грабили, конечно, не без этого, пару баб снасильничали. Но те и сами виноваты. Нам говорили, что походом на рогатах собираются. Папы с ними были, как водятся За деревней крест большой поставили и молились ему. Вот в один такой день рогатые и налетели. Вы же должны сами знать, лес к нашей деревне вплотную подходит. втихаря подобраться не проблема. Палили долго. Из ружей, пистолетов, автоматов. Даже миномёт стрелял. Я когда-то в мотопехоте служил, знаю. Ну, вот и всё. Всех костильцев побили? Не знаю, кто-то мог и убежать. Мертвецов всех подраздели и велели нашим людям во враг таскать. Давно вы уже идёте? Сутки, наверное. Я ему и воду предлагал, и хлебушек. Не берёт. А конь ничего, попил недавно и травки поел. Ладно, о седоке мы сами позаботимся, а коня забирай, ещё сгодится на что-нибудь. На ну, что он сгодится, слепой, да и жрёт много. На колбасу пустишь, дорень подал реплику Пожилов. А что я рогатым скажу, почему, дескать, так скоро вернулся, да ещё с конём? Меня ведь до самого Талашевска посылали. Успокойся, нет уже в твоей деревне рогатых. Сказал зяблик слеза из козел. «Подались они совсем в другое место. Лучше помоги нам этого бедолагу снять. И ты, Лёвка, тоже сюда иди». Втроём они осторожно сняли Дона Хаммеса с седла и уложили в бричку, рядом с услужливо пододвинувшимся Пыжловым. За всё это время Кастилец не издал ни единого звука и вообще вёл себя так, словно пребывал в глубокой прострации. Стащить доспехи оказалось делом не таким уж простым. Зяблик даже проворчал. Бабу легче раздевать, чем такого латника. Затем Дона Хаммеса завернули в одеяло, и Цып в кое-как умыл его лицо. Все попытки разжать рот Костильца закончились неудачей. «Яшка, очнись! Ты у своих! Неужели не узнаешь нас?» Дон по-прежнему ни на что не реагировал, а только пялился в небо неподвижным взором. Тогда зяблях стал тонкой струйкой лить воду на его плотно сжатые и запекшиеся губы, и они в конце концов разомкнулись. Сделав несколько судорожных глотков, Кастилец застонал, и в его взгляде появилось осмысленное выражение. «Пей, голубчик, пей! А теперь травки волшебной пожуй! Боль пройдет, и раны заживут!» «Скоро левой рукой рубиться научишься!» «Бдалах, надо полагать, последний!» – произнес Цыпв с сожалением. «Да хрен с ним, жалко что ли!» Подкрепившись свежей водой и тщательно растертым бдалахом, Дон Хаймес немного ожил и большим пальцем левой руки стал тыкать себя в грудь. «Жмет что ли? Расстегнуть?» Дон Хаймес еле заметно кивнул и устало смежил очи. Когда крючки и застежки кожаного камзола подались, наконец, совместными усилиями Зяблика и Цыпфа, под ним обнаружилась картонка, некогда служившая частью книжного переплета. С одной стороны картонки были проставлены цена 87 копеек и название издательства, просвещение, а другую сплошь покрывало рукописный текст, не отличавшийся ни аккуратностью, ни грамотностью. Кое-как разобрав несколько первых строк, Цыпф удивленно произнес – «Письмо! И, между прочим, тебе предназначено!» «Вот так сюрпризец! Последний раз я письмо получал лет 15 назад от одной заочницы. Нюрой, кажется, звали, а может, Ноной!» «Здесь почерк мужской!» «Читай, а то у меня слеза глаз застит!» «Как хочешь! Хотя тайна переписки есть непременное условие человеческих прав и свобод!» Слушай. Привет тебе, зяблек с кисточкой. Если моя малява до тебя допрыгала... Кто такая малява? Записка. Читай дальше. Так это значит, что я черни раскинул правильно и скоро всем вам кранты приснятся. Как это понимать? Конец нам, стало быть, грозит. Полный крах. В результате чьей-то ловкой интриги. Подожди, а кто это пишет? Автограф имеется. Ламих, сын каина в соответствующем колене. — Тогда всё ясно. Можешь эту парашу выбросить. Жаль, что подтереться нельзя, задницу поцарапаешь. — А я считаю, что нам не помешает ознакомиться с этим документом. Хуже, по крайней мере, не будет. — Вольному воля. — Поганку вы нам хотели крутануть знатную, да только зазря старались. Забыл разве, что вы ещё пёрнуть не успеете, а до нас уже вонь доходит. Нашёл ты себе корифанов, чучмеков косоглазых, да черножопых гуталинщиков. Разве с таким быдлом можно серьёзное дело делать? Моя братва их гамузом сложила. Ты здесь хоть что-нибудь понимаешь? Яснее ясного. Пишет он, что навредить мы хотели агелам, да не вышло. Наши планы, дескать, им наперёд известны. Упрекает меня гад, что я связался с арапами и степняками. Хвалится, что перебили они наших союзников оптом. Рано хвалится. Про тебя, козырь безлошадный, базар особый. Не пора ли к нам приковаться? Если надумаешь назад махнуть, флаг тебе в руки. Примем и простим. Без навара не останешься. Пока не поздно, кумекай. Спросишь, а чём здесь болото — А в том, что кабур, который вы в иенах ладите, ты нам сдашь. Сам понимаешь, что у без бдалаха. За ответом я своего пристежного пришлю. Если притыришь его, мне не жалко. Но тогда тебя загиб Петрович точником ожидает. Всё. Подпись. Дата отсутствует. Во, придурок! Прощение мне предлагает и долю в добыче, если я агилам новый путь в иенах укажу». Они это Эдем так называют. За ответом с улицы связняка к нам послать. Ну и без угроз само собой не обошлось. А кто такой Загиб, Петрович? Когда загибаться будешь, узнаешь. Смерть, короче говоря. Объясни, почему тебя Ламих козырем безлошадным обозвал? Оскорбить хотел? Не скажи лошадным того пахана называют, который своих шестерок растерял. Какое-никакое оуважение. Ведь мог и ершом назвать, и козлом, к примеру. Короче, мутит этот ламех баланду, центрового из себя корчит. А на самом деле лакшовые у него барабоны. Доносчики, то есть. Слышали звон, да не знают, где он. Дорога-то к Эдему намечается односторонняя, только туда. Да и не пустят варнаки агилов в свою вотчину. Интересно знать, кого Ламих на связь с тобой пошлёт. Скоро узнаем. Зяблик разорвал картонку на мелкие кусочки и пустил их по ветру. А теперь полным ходом жмём к степной границе. Надо не нехристи предупредить. они не то они в такой же переплёт попадут, что и арабы с костильцами. Полагаешь, что агилы им на перехваты двинулись? Тот и полагать нечего. Ламих вабанг пошел. По частям нас хочет заделать. Дважды мы уже лжанулись, а на третий просто обязаны ему рога обломать. Момент самый подходящий. Если не Христес фронта ударит, а нашинские с тыла, то агилам даже не бордяно будет, а натуральный Полтава. Вопрос в том, успеем ли мы Степняков вовремя предупредить. Агилы как-никак уже сутки в походе. Они по лесам идут, тайными тропами, да ещё пешком. А мы по дороге и на конной тяге должны успеть. Я тебя в Талашевске сажу, подымай все наличные силы и скрытно веди границы в район старинок. Там, если повезёт, и встретимся. И это есть наш последний и решительный бой. Что, не слыхал такую песню? Повезло тебе».